Глава 5. Я на всякий случай проверил своего друга еще раз. Психиатрический аспект не показывал совершенно никаких изменений, но что-то с ним явно было не так. «Господин...» — ко мне со всех лап примчалась снежа. «Я чувствую какое-то воздействие на хозяина, исходящее из соседней квартиры. Мне кажется, все дело в нем». У Раскольникова с его фамильяром были отлично прокаченные отношения, в отличие от того же Чехова с Гошей, поэтому в ее словах я ни на секунду не усомнился. «Справа или слева?» — только и спросил я. «Справа», — чуть подумав, ответила Снежа. «Поторопитесь, господин, прошу вас. Чувствую, как наша связь снова истончается». И это несмотря на то, что Раскольников не снимал свой амулет. «Присмотри за Эдуардом». Я поспешил в соседнюю квартиру. Дверь мне открыли далеко не сразу. Наконец, спустя несколько минут стука, ее открыла девушка с точно таким же внешним видом, как у Раскольникова, бледная, с темными кругами под глазами, осунувшаяся. «Вам кого?» — спросила она. «Видимо, вас», — пожал я плечами. «Мы можем поговорить?» «Можем, хоть и не о чем особо», — она пропустила меня в квартиру. «Только давайте быстро, я занята». В квартире был настоящий бедлам. Даже квартира Чехова, которая показалась мне образцом беспорядка по сравнению с этой, оказалась бы образцом чистоты. Завернутая в плед девушка вернулась в комнату и уселась на диван. На окружающий ее беспорядок она не обращала никакого внимания. «Так что вам надо?» — спросила она. Сразу я не ответил, а активировал диагностический аспект и быстро проверил ее состояние. Физически она была здорова, но психиатрический аспект показал сильнейший эмоциональный стресс – депрессию. Пока я не смог определить точно, как это связано с Раскольниковым, но Снежа точно была права. Проблему надо искать тут. Внезапно я почувствовал, как мне в голову тоже пытается пробиться чувство тоски и грусти. Оно накатывало волнами, пытаясь завладеть мной. Однако у меня была очень устойчивая психика, поэтому я сразу же заблокировал эти волны. «Уж то, что о свои эмоции я буду выбирать и чувствовать сам». И сразу же понял, в чем тут в принципе проблема. У девушки магия проецирования эмоций, редкая магия, однако не запрещенная. Иронично, но в современном мире это не считается чем-то опасным, а я бы вот не согласился, учитывая состояние своего друга. «Меня зовут Константин Боткин», — представился я. «Я врач, и ваш сосед, Эдуард Раскольников, сейчас находится в очень плохом состоянии». Девушка равнодушно пожала плечами. Новость не произвела на нее никакого впечатления. «И что?» – спросила она. «При чем тут я?» «Вы владеете магией проецирования эмоций», – спокойно ответил я. «И сейчас ваши переживания влияют на всех вокруг, включая моего друга. На меня тоже попытались повлиять, но это не сработало». Девушка отвернулась, укутаясь в плед сильнее. «Ну и что с того?» — тихо произнесла она. «Я не могу это контролировать. Никогда не могла. А сейчас... Сейчас мне вообще все равно...» «Что случилось?» — уточнил я. «Сейчас мне надо было побыть в роли психолога и выслушать девушку. Сильно давить на нее не стоило, это могло усугубить ее психическое состояние. А вместе с ним и состояние Раскольникова». «Сережа бросил меня», — ответила девушка. «Сегодня утром». «Сказал, что больше не может выносить мою магию, что рядом со мной он постоянно чувствует то, что чувствую я, и что это невыносимо». Сегодня весь день приходится сталкиваться с историями о сложной любви. Сначала попугай и его Жозефина, теперь это девушка и ее Сережа. Видимо, день такой. «Как вас зовут?» — спросил я. «Станислава», — ответила она. «Станислава Прохова. Отец хотел сына, поэтому имя мне придумал изначально». А когда родилась я, не захотел его менять. «Ваша магия причиняет вред другим людям, Станислава», — заявил я. «Мой друг живет по соседству. Он добрый человек, который никогда вам ничего плохого не сделал. Но сейчас он страдает из-за вашей магии». «Я знаю», — вздохнула та. «Но ничего не могу с этим поделать. Я пыталась контролировать это, но не получается. Раньше Сережа помогал мне. Он как-то успокаивал, а теперь его нет». Бросил он ее сегодня утром, а состояние квартиры такое, словно уже месяц прошел. То ли девушка уже путается во времени, то ли она в принципе не была частюлей, хотя это и не важно. Я задумался. Магия проецирования эмоций была редкой и плохо изученной. Но я знал, что она работала на основе эмоционального состояния самого мага. Простыми словами, Станислава транслировала то, что чувствовала. И если сейчас ей помочь справиться с сильным подавленным состоянием и начавшейся депрессией, то и Раскольникову станет легче. А уж это сделать я смогу психиатрическим аспектом. «Я могу вам помочь», — заявил я. «Но вы должны мне довериться». «Как?» — неверящим тоном спросила Станислава. «Вы вернете мне Сережу?» «Ну нет, вот только возвращением Сереж я еще не занимался сегодня. Это уже перебор». «Нет», — спокойно ответил я. «Если человек ушел, значит, он не был вашим. И в это я лезть не собираюсь. Зато я могу помочь вам справиться с вашим подавленным состоянием с помощью лекарской магии». Станислава некоторое время помолчала. «Хорошо», — кивнула она. «Я согласна. И сама не хочу вредить людям». Я активировал психиатрический аспект и начал вливать магию в Станиславу, осторожно, постепенно успокаивая ее эмоциональное состояние. Депрессия была сильной, но не критичной, и я справился с ней довольно быстро. «Мне как будто бы стало легче», — удивленным тоном проговорила Станислава, когда я закончил. «Это вы сделали?» «Да, с помощью лекарской магии», — подтвердил я. Помог вам справиться с вашей депрессией. Эмоции я убрать не смогу, вы еще будете грустить какое-то время. Но не забывайте, что ваша жизнь на этом не закончилась. «Я не хотела», — сконфуженно проговорила Станислава. «Не хотела вредить вашему другу». «Понял уже», — успокоил ее. «А для предотвращения таких ситуаций в будущем вам стоит купить амулет, сдерживающий вашу магию. Они продаются в лавках почти на каждом шагу». Ее магия не была запрещенной, а потому такие амулеты пользовались спросом, и их легко было найти. «Честно говоря, даже не знала, что такие есть», — удивленно проговорила девушка. «Спасибо вам, Константин, и, пожалуйста, извинитесь за меня перед другом». «Сделаю», — кивнул я. «А вы не забудьте про амулет и не грустите. Вы красивая девушка и найдете еще тысячу новых сереж». «Хотя лучше бы какое-то другое имя». На это у меня за сегодняшний день выработалась аллергия. Я покинул квартиру Станислава и вернулся к раскольникову. Эдуард по-прежнему сидел на кухне, но уже выглядел немного лучше. Снежа встревоженно бегала рядом с ним по столу. Костя? удивленно спросил Эдуард. Что происходит? Это была не твоя проблема, объяснил я. Твоя соседка владеет магией проецирования эмоций. Она переживала расставание, и ее магия влияла на всех вокруг, ну, главным образом на тебя. Я от этого был защищен. Наверное, степень психики других людей тоже влияет на то, подвержены ли они подобной магии. Раскольников, в принципе, очень тревожный человек, а потому он поддался этим эмоциям довольно быстро. «То есть э, я чувствовал не свою тоску?» переспросил Эдуард. «Именно», — кивнул я. «Но теперь все в порядке. Я помог твоей соседке справиться с состоянием и выдал необходимые рекомендации». Эдуард облегченно выдохнул. «Боже, я уже думал, что схожу с ума!» — признался он. «Сережа еще этот в голове! Спасибо тебе, Кость! Ты снова меня спас!» «Не за что!» — улыбнулся я. «Снежа твоя тоже молодец! Первая догадалась, что проблема в соседях!» «Спасибо, красотка!» — Эдуард ласково погладил крысу по голове. «Что бы я без вас делал?» Мы еще немного поговорили о делах клиники, затем я отправился домой. День выдался насыщенным, но продуктивным — Теперь надо было хорошо выспаться и подготовиться к выступлению. Феликс Александрович сидел в своем кабинете в морге в который раз перечитывал записи о ритуале. Итак, 21 декабря, день зимнего солнцестояния, оставалось меньше трех недель. Он откинулся на спинку кресла и потер виски. Голова раскалывалась от постоянного напряжения. Последние недели он почти не спал, проводя ночи в морге, практикуясь в некромантии и укрепляя связь с призраками. Для ритуала требовалось многое, но почти все было готово. Осталось самое сложное. Двое лекарей. Феликс уже давно определил, что это будут Боткин и его ученик Арсений. Осталось только придумать, как обмануть их. Боткин прекрасно в курсе того, что планирует Феликс. Патологоанатом сам сказал ему, убежденный в своей непобедимости. Но Боткин смог одолеть даже призраков, и теперь... Феликс все больше переживал, без него ритуал не получится. «И как мне тебя обмануть, Боткин?» — вслух спросил он. «Господин...» — к нему почтительно обратился один из призраков, Максим. «Если вы позволите и не прогневаетесь на меня, то я бы хотел кое-что сказать». «Слушаю», — буркнул патолога Анатом. «Я могу вселяться в тела людей и брать их под контроль», — заявил Максим. «На ограниченное время, но могу. Так могут не все призраки, но вы подпитали меня своей силой. И если вам это пригодится, господин...» Призрак почтительно отплыл назад. А патологоанатом едва ли не затанцевал от радости. «Вот оно!» «Именно так можно будет заставить плясать Боткина под свою дудку. Так...» А как их заманить на место ритуала? Ответ на этот вопрос тоже пришел довольно быстро. Арсений ученик Боткина. Судя по всему, последний очень дорожит своим интернам, а интерна очень просто обмануть и заманить куда надо. Туда же, как миленький, подойдет и сам Боткин, и в него вселится Максим. После этого можно будет спокойно проводить ритуал. И тогда... и тогда... И тогда весь мир узнает имя Феликса Александровича, узнает, что он не просто жалкий некромант, что он ученик великого некраса, что он достоин величия. Все те, кто презирал его, будут умолять о прощении, а он, Феликс, будет заставлять их страдать. План был готов, осталось дождаться нужного момента. «Началось утро воскресенья, которое по обыкновению было расписано по минутам, и первым делом я отправился в ученый совет. Сегодня должен был состояться конкурс соревнования с Александром Ястребовым. Победитель будет представлять свою работу на научной конференции через неделю. Мы договорились встретиться с Чеховым в нашем кабинете за час до начала конкурса, и я поспешил туда. Антон уже ждал меня, нервно перебирая документы». «Кость, привет!» — выдохнул он. «Ты готов?» — я что-то начал волноваться. «Ты меня так пристыдил, что работа нашего оппонента тоже может оказаться хорошей, и это заставляет меня теперь нервничать. Я почему-то был уверен, что мы обязательно выиграем и поедем на конференцию. А теперь...» «Успокойся!» — попросил я. «Переживания нам не помогут, и ни к чему хорошему тоже не приведут. На конкурс нужно прийти спокойными и собранными, а не как волнующиеся школьники». «Ты прав», — выдохнул Чехов. «Просто очень волнительно. Еще и Даша сказала, что придет поддержать. Ох! Что ж ты тогда свой стильный оранжевый галстук не надел?» Усмехнулся я, вспомнив наряд Антона для первого свидания. Тогда мой друг налепил олиповатый галстук и говорил, что это образец стиля и моды. «Да ну тебя!» Антон чуть расслабился. «Доброе утро, Константин!» запоздало поздоровался со мной Гоша. «А я уже подумал, что он решил объявить бойкот. Все-таки я участвовал в его вызволении из зоопарка. Свободу попугаем!» «Доброе утро!» — кивнул ему я. Затем спросил шепотом у Антона. «Помирились?» «Более-менее», — тихо ответил он. «Я все еще думаю насчет выкупа попугая. Возможно, мы придем с ним к компромиссу в этом вопросе. Я же вижу, как ему плохо. Но пока отложили этот разговор до окончания конкурса. И то верно». Мы прогнали наш доклад в оставшееся время, а затем пошли в главный зал, где и проводился конкурс. В главном зале уже собрались члены комиссии. Пять человек за длинным столом, включая Брусилова. Впервые видел всех членов комиссии ученого совета. В зале сидела и Даша, перехватившая взгляд Чехова и усиленно ему помахавшая. С другой стороны зала стоял Александр Ястребов со своим помощником. Я знал Ястребова только заочно, лично мы с ним еще не пересекались». Он оказался высоким мужчиной лет 35, с темными волосами и проницательным взглядом. Его работы по экологической магии были известны в узких кругах. Я тоже был знаком с парочкой исследований. Всегда считал экологию и медицину связанными науками. От уровня экологии напрямую зависит здоровье людей. Ястребов посмотрел на меня и слегка кивнул в знак приветствия. Я ответил тем же. Противник достойный, будет непросто. «Господа!» «Прошу занять свои места», — громко объявил Брусилов. «Мы начинаем внутренний конкурс на право участия в конференции «Новый день». Первым выступит господин Ястребов с докладом о магическом методе переработки пластика». Александр уверенно вышел к трибуне. Его помощник включил демонстрационный экран. «Уважаемые члены комиссии», — начал Ястребов. Сегодня я представлю вам метод, который может решить одну из главных экологических проблем современности – проблему пластиковых отходов. Я внимательно слушал его доклад. Надо было признать, он был хорош. Ястребов объяснял, как с помощью магии можно ускорить разложение пластика с нескольких сотен лет до нескольких недель. При этом процесс не выделял токсичных веществ и был относительно дешевым. Он показывал графики, демонстрировал результаты экспериментов, приводил расчеты. Все было оформлено профессионально и убедительно. Через двадцать минут Ястребов закончил. Комиссия задала несколько вопросов, на которые он ответил четко и уверенно. «Благодарим вас, господин Ястребов», — кивнул Брусилов. «Впечатляющая работа! А теперь прошу господина Боткина и господина Чехова представить свой доклад». Теперь уже мы с Антоном поднялись на трибуну. Чехов разложил материалы, а я приготовился к выступлению. «Уважаемые члены комиссии», – начал я, – «сегодня мы представим вам метод лечения заболевания, которое до сих пор считалось абсолютно неизлечимым – болезни Крейцфельта-Якоба». Я заметил, как несколько членов комиссии переглянулись. Их сразу же заинтересовала эта тема, тем более, что до этого я специально нигде ее не освещал. «Болезнь Крейцфельта-Якоба – это редкое заболевание головного мозга», – начал с определения. Оно вызывается накоплением патологического белка приона в нейронах. Летальность составляет 100%. До настоящего момента не существовало ни одного эффективного метода лечения. Чехов включил демонстрационный экран, где появилась схема нейрона с отложениями приона. Однако, используя комбинацию неврологического и инфекционного аспектов лекарской магии, мне удалось разработать метод очищения нейронов от патологического белка. Я указал на схему. Процесс требует высокой концентрации и значительных магических затрат, но он работает. Я рассказал о теоретической базе, о том, как именно магия воздействует на прионы, о механизме лечения. Чехов внимательно слушал, в нужное время демонстрировал графики и расчеты. Метод был успешно применен на реальном пациенте. Я знал, что это будет убедительным аргументом. Одно дело теория и другое уже примененный на практике метод. Молодая женщина с диагностированной болезнью Крейцфельта Якоба на начальной стадии. После трехчасового сеанса лечения все симптомы исчезли. Я закончил свой доклад, и члены комиссии перешли к вопросам. Один из членов комиссии тут же поднял руку. «Вы говорите о лечении на начальной стадии», — сказал он. «А что насчет более поздних стадий, когда уже произошли необратимые повреждения мозга?» «На поздних стадиях лечение сложнее», — спокойно ответил я. Если нейроны уже погибли, лекарской магии их невозможно восстановить. Но можно остановить прогрессирование болезни и сохранить оставшиеся функции мозга. Это все равно значительно продлевает жизнь пациента и улучшает ее качество. «Насколько доступен этот метод?» – спросил другой член комиссии. «Вы сказали, он требует высокой концентрации и больших магических затрат». «Метод могут применять только лекари с развитыми неврологическим и инфекционным аспектами», – отозвался я. Но в этом вся суть моего учения о лекарской магии. С неразвитыми аспектами ничего не добиться. Вопросы продолжались еще минут десять. Я отвечал спокойно и подробно, не упуская ни одной детали. Наконец вопросы закончились. «Благодарим вас, господин Боткин, господин Чехов», — проговорил Брусилов. «Это действительно выдающаяся работа. Комиссия удалится на совещание. Просим вас подождать». Мы с Антоном вернулись на свои места. Чехов нервно принялся теребить свою рубашку. «Как думаешь, у нас есть шансы?» – прошептал он. «Узнаем через несколько минут», – спокойно ответил я. Он, наконец, успокоился, но немного руки все равно дрожали. Я был уверен в нашей победе. Наш доклад был сильнее. Метод Ястребова был хорош, но он решал экологическую проблему, а наш метод спасал жизни людей. Хотя окончательное решение все равно оставалось за комиссией, я не сомневался в нашей победе». Члены комиссии вернулись только через 10 минут. Брусилов встал и посмотрел на нас. «Обе работы впечатляющие», — начал он. «Господин Ястребов представил важное исследование, которое может изменить подход к утилизации отходов. Господин Боткин и господин Чехов показали метод лечения смертельного заболевания. И комиссия пришла к решению...» Он сделал драматичную паузу. «Объявить ничью», — закончил Брусилов. «Неожиданно». «В каком то смысле?» – поинтересовался Ястребов. «Мы сможем договориться и представить сразу две работы на научной конференции «Новый день», – радостно заявил Брусилов. «Решили, что обе работы сильны и заслуживают, чтобы их услышали». Что ж, такого я не ожидал. Но раз комиссия ученого совета смогла такое организовать, это к лучшему. Действительно, лучше представить сразу две работы. Они обе важны для мира науки. Но Ястребов, похоже, не придерживался такого же мнения». «Я не согласен», — громко заявил он. «Господин Боткин, я очень уважаю вас, и ваша работа — это настоящий прорыв, но я ждал этот день именно, чтобы определить, кто из нас лучше, и ничья меня не устраивает». Теперь понятно. Он был достойным соперником и вел себя вполне приемлемо, но он жаждал узнать, кто же из нас лучший. «Господин Боткин, а вы что скажете?» Брусилов явно растерялся от такого напора. «Меня вполне устраивало решение комиссии», — спокойно ответил я. «Однако, если мой соперник желает узнать, чья работа объективно сильнее, я буду только «за».» «Раз так», — Брусилов задумчиво потер подбородок. «Комиссия вновь удаляется на совещание». Уже во второй раз все пять мужчин вышли за дверь. «Зачем ты...» — начал было Чехов. «Так надо», — отрезал я. «Ко мне подошел Александр». «Прошу, не принимать это на свой счет», — проговорил он. «Я, правда, уважаю вас как ученого. Именно поэтому мне и не понравилась наша ничья. Я вас понимаю», — пожал я плечами. «Похвально, что вы стремитесь к лучшему результату». В этот раз комиссию пришлось ждать еще двадцать минут. Наконец они явились. «При повторном совещании решено признать победителям, начал Брусилов. «Господина Боткина и господина Чехова. На конференцию поедут именно они». «Поздравляю!» — Чехов радостно вскрикнул. «Мы победили!» — выдохнул он. «Костя, мы победили!» «Поздравляю!» — улыбнулся я. На лице ястребова не было злости или желания оспорить результат. Он принял поражение достойно, и это заслуживало уважения. Поздравил с победой и ушел. Затем я пообщался с членами комиссии, а Чехов выслушал поздравления от Даши, и мы вновь вернулись в свой кабинет. Чехов никак не мог успокоиться от радости. «Представляешь, мы едем на конференцию!» Восторженно сказал он. «Там будут лучшие умы империи, и мы сможем представить нашу работу!» «Антон, ты забываешь одну деталь», — напомнил я. «Нам еще нужно подготовить полноценный доклад. То, что мы показали сегодня, лишь краткая версия. На конференции у нас будет больше времени, и нужно использовать его максимально эффективно». Чехов сразу посерьезнел. «Ты прав», — кивнул он. «Значит, надо продолжать работать. Когда начнем?» «Ты начнешь уже завтра», — ответил я. «А я подключусь в четверг, потому что только в среду вернусь из Германии». «Договорились», — кивнул Антон. «Мы еще немного обсудили, что ему уже предстояло начать готовить, и я поехал по другим делам, а конкретно в Центр документов. Мне прислали сообщение, что паспорт и виза были готовы». Я добрался до центра и сразу же обратился в окошко выдачи документов. Назвал свои данные, передал документ для получения, который мне дали в прошлый раз. Девушка пару минут что-то печатала в компьютере. «Прошу прощения», — наконец заявила она. «Но ваши документы уже забрали». «И как это понимать?»